Американец заглянул в листок, потом вскинул руку с ним вверх и весело захохотал, как будто чему-то обрадовавшись. — Дорогие мои! — на ломаном, но вполне понятном русском языке крикнул он. — Сейчас мы будет приветствовать победителев! Первое место. Дмитрий Дмитриевский. Санкт-Петербург. Зал взорвался аплодисментами. Тая заплакала от счастья и спрятала лицо на груди Марины, тоже очень растроганный успехом Таечкиного одноклассника. Кац Марк рядом с ними вскочил, показывал Викторию и от души вопил «Ура!». Где-то в середине зала питерская группа поддержки размахивала сине-белым флагом «Зенита». Веселый американец в восторге дирижировал происходящим. Японец едва заметно морщился. Дима, прямой и бледный, в строгом костюме с галстуком, заколотом стариной булавкой с рубином, вышел на сцену. Американец затряс ему руку так, как будто хотел ее оторвать, и сунул небольшую, но, по-видимому, довольно тяжелую статуэтку «Приз» потом обнял мальчика и гулко похлопал по спине. Немец вручил Диме целую пачку каких-то дипломов и сертификатов, пытаясь быстро что-то объяснить. Переводчик шагнула вперед, но Дима поблагодарил и сделал отрицательный жест. Я понимаю. Японец смотрел на Димина бесстрастное лицо с явным одобрением. «Жалко, что Александры Сергеевны здесь нет», — вслух сказала Тая. «Интересно, а его мама и брат пришли?» «Ну, конечно, пришли», — с уверенностью сказала Марина. «Как же иначе?» «А то!» — подтвердил Кацмарк. «Был бы я такой умный, так мои бы все явились в полном составе. Даже годовалую Сонечку принесли бы. И тетю Цилю из Германии вызвали». Чтоб смотрели и гордились. Тая ничего больше не сказала. Во время фуршета, несмотря на подначки Кацмарка, ты его-таки будешь поздравлять или нет? Она смотрела на Диму издали. Вокруг него и двух других мальчиков, занявших второе и третье места, толпились журналисты, какие-то девочки, взрослые люди. Поздравляли, задавали вопросы, фотографировали. Неожиданно Дима сам выбрался из тесного кольца, закрутил головой и, заметив в толпе огненную шевелюру Кацмарка, двинулся в их сторону. Тая смотрела в пол. Дима вежливо поклонился Марине, Поздоровался с рыжим мальчиком и его родителями, а потом вручил Тае огромный, похожий на декоративное колесо-букет в гофрированной обертке. — Наша с тобой традиция, понимаешь ли? — сказал Дима, щелкнул каблуками и улыбнулся совершенно по-человечески. Вслед этому жесту подоспевшие фотографы защелкали своими фотоаппаратами. Низенькая, толстенькая девочка с ярким румянцем и большим едва ли не в половину ее роста букетом в руках смотрелась презабавно, особенно рядом с аристократического вида мальчиком-победителем, который и вручил ей свой букет. Пикантно, пикантно.